которые вызывают в мужчине желание заключить вас в объятия, а вось не станете сопротивляться. И если бы вы так не покачивали бедрами, соблазняя без безразбору всех мужчин моложе девяносто лет, и если бы эти губки... О, ну тут лучше мне попридержать свою животную похоть. Так Эшли всего этого не видит? А если видит, то это ничуть не волнует его».